Глава тридцатая Сила вырвалась из меня, словно сорвавшись с цепи стихия, оставив за собой пустоту, жгучую или леденящую. Ноги подкосились, будто земля ушла из-под них, и я рухнула в объятия Карла, как подстреленная птица. Для него это был миг, как вспышка, но для меня… Я улетала, облаченная в легкие шелка. овернулась в обледенелом пальто, пропитанном грязью, снегом и дождем, словно сама тьма пыталась содрать с меня кожу. Перед глазами плясали огненные искры, сплетаясь в хаотичный вихрь. Лица его я не видела, только смутные контуры сквозь пелену боли. Голова гудела, будто в нее вбили раскаленный гвоздь. «Что с тобой?» Его голос прорвался сквозь шум в ушах, треснувший, как тонкий лёд. Его ладонь обожгла мою кожу. Тепло против ледяного онемения. Я вздрогнула, словно от удара. «Да ты холодная, как смерть! Что ты наделала?» Он тряс мои руки, и в его пальцах дрожала злость, замешанная на страхе за меня. «Наверное...» «Правильнее всего это назвать самоубийством!» Ответила я настолько тихо, что ему пришлось нагнуться, чтобы расслышать. Он замер, будто сердце его остановилось. Потом резко наклонился. Дыхание горячее обожгло щеку. «Что?» Он не поверил своим ушам. Я зажмурилась, пытаясь собрать мысли воедино. Я исправила вселенную. В ней была ошибка, уязвимость, именуемая Красной Королевой и ее верным черным рыцарем Марко. Пришлось взять ластик и стереть их, как по Марко в школьной тетради. Я иногда просто забываю, какая ты королева. Это у тебя в крови. Я все наивно думал, что тебя можно приручить. Пытался верить, что ты остановишься, что смогу удержать. Но ты... как ураган. Сметаешь всё. Даже себя. Тихо сказал он. Ты мне это уже говорил. Помнишь? Я заставила себя открыть глаза. Он промолчал. Его губы были напряженно сжаты до белизны. «А ты научился мне врать, Марко!» Тихо прошептала я. Его лицо было очень близко. Теперь я его видела. Так близко, что я хорошо чувствовала родной запах, который не смогли убить ни годы, ни аромат лимонной полыни, ни песчаные бури ойратских стебей. Дрогнувши неуверенной рукой, я сняла с него темные очки. Глаза остались теми же, что я вспоминала все это время, глубокие, как пропасть, в которую я падала когда-то. Любимый, ироничный взгляд Марко… Он не спешил выпускать меня из своих рук… Когда ты поняла… И пальцы его задрожали на моей спине… Подсознательно стала догадываться, когда почувствовала с твоей стороны необъяснимую искреннюю заботу. Но окончательно прокололся ты только тут, в замке. Зачем? Зачем ты спрятался от меня за этими шрамами? Марко горько усмехнулся. Не хотел травмировать. Быть обузой. Уродливым напоминанием о прошлом. Зачем тебе старик с покалеченным лицом и телом? «Дурак! Ничего-то ты во мне не понял за это время!» – прошептала я. «Ну да. Теперь ты запишешься в сиделке к немощному старцу из-за былой любви и чувства долга? Именно этого я и хотела сбежать!» «Былой любви?» – я удивлённо приподняла бровь. «Ты любила призрак!» Тот юнец отличается от меня так сильно, что я и не врал, говоря тебе, что Марко умер. Я его бледная тень. Я тоже изменилась. Стала монстром, который правит временем. И все же... Слезы жгли глаза. Все же я здесь. Потому что ты единственная константа в моих бесконечных уравнениях. А ты... «Я для тебя настолько другая, что о любви не может быть и речи?» «Ты все та же. Девушка, которая не использует тормоза», — улыбнулся он. «Тебя невозможно забыть. И разлюбить тоже. Так что же ты там наделала?» «Сотворила нам с тобой новую историю». Маленькая Саша и её ровесник Марко теперь живут вместе в созданном для них интернате. Тот Марко тоже получит блестящее образование в области физики, а саша только предстоит найти свой настоящий путь. И у них нет больше никаких альтернативных версий. Только жизнь, которую они построят сами. Вдвоём. Но остались мы с тобой. «Мы же все помним», — тихо сказал он. «Да, но пока мы тут, вне времени, это не важно». Я упрямо мотнула волосами. «Мы же не сможем сидеть тут вечно. Как только вернемся, то все, что в нашей памяти, снова материализуется». Покачал головой Марко. «О да, и я знаю, как это исправить». Мне нужно только немного набраться сил. Я лежала на его коленях. Марко взял мои ледяные ладони в свои и поднес ко рту, согревая дыханием. Тишина повисла между нами, тяжелая, как свинец. Потом его руки обвили меня, прижимая груди так сильно, что ребра затрещали. Я скучал по этому ощущению. Прошептал он. «Как Фаусту мне сейчас хочется остановить это мгновение». «Тут в замке любое мгновение – вечность», – улыбнулась я. Он ничего не ответил, просто не поверил. «Расскажи, как ты жил без меня?» «Ты почти все знаешь, кроме, пожалуй, одного факта». Я почему-то оказался почти бессмертным. Старею, но не умираю. Столько лет пытался понять причину этого эффекта, но так и не смог. Как только я погибал, то всегда возрождался на площади перед штаб-квартирой мрака. Все шрамы от ранений были на месте, но я оказывался здоров. Так было и когда я закрывал тебя на площади от барона. И потом еще раз. Я помню... Когда я, наконец, догадался, почему, как и куда ты исчезла с площади, то посвятил жизнь тому, чтобы найти тебя. Собирал сведения о тебе по крупицам. Мотался по всем мирам, объединяя все сведения о физике времени. Построил научный центр, куда притащил всех специалистов в этой области. В ходе одного из экспериментов я погиб от взрыва. И опять оказался за воротами центра, живой, но изуродованный шрамами и ожогами. В попытке понять твою машину времени, я ее построил. Потом сообразил, как сделать радар, что покажет, куда же ты переместилась. И понял, что у меня еще много лет в запасе, чтобы как следует подготовиться к встрече. И понять, что в момент, когда я снова увижу тебя, то стану тебе не нужен. что я буду изуродованным стариком, а ты все той же юной, цветущей богиней. «Это поэтому ты мучил меня в клинике? Маленькая месть за то, что я не твоя?» Он дернулся, как будто я сделала ему больно. «Я хотел спасти». Вспомнив все, что знал о тебе, и обсудив со специалистами-психологами, пришел к выводу, что у тебя есть подсознательное стремление уничтожить себя. Поэтому ты всегда выбирал риск. Я хотел понять, что за проблема разрушает тебя, и постараться исправить ее, прежде чем снова выпустить тебя в мир. Но я ошибся. Ты всегда была полна сюрпризов. Пришлось восстанавливать тебя по осколкам. и до проработки основной проблемы дело так и не дошло. «Я и говорю, дурак, мог бы просто спросить», улыбнулась я, «и о причине твоего бессмертия и о моих вечных проблемах». Так приятно было снова видеть его удивленным. В такие моменты он становился совсем похож на того молодого, взъерошенного вороненка Марка, когда я его очередной раз ошарашивала своими решениями. «То есть, это ты возрождала меня?» «Вселенная, в которой я записала это правило на уровне фундаментальных законов. Сохранить тебе жизнь, переместив чуть во времени и в пространстве». Некоторое время он молчал. «У тебя очень странные методы». и способности, которые я никогда не смогу понять. Марко тяжело вздохнул. — И что это за проблема, из-за которой ты стремишься к самоуничтожению? — Это уже не проблема. Я ж таки добилась своего… — усмехнулась я. — Стерла из вселенной не только себя, но и тебя. — Но зачем? — возмутился он. Я птица, которая не может жить в неволе. А меня запихнули в клетку детерминированного пути. Вот всегда и билась опрутья, пока не разбивалась в кровь. У меня нет корней, на которые можно было бы опереться. Я пришла из ниоткуда и знала, что исчезну в никуда. К тому же я не человек. И всегда в итоге теряла эмоциональную связь с социумом и все привязанности». но ну, а лично мой путь был прописан другой версией меня буквально по шагам. И клетка стала совсем уж тесной. Поэтому я и стала той единственной, что вырвалась. Только я уже покалечена прутьями настолько, что не смогу жить на воле. Мне пришлось создать новую себя, выпустить из ладоней и пожелать больше никогда не попадать в клетки. Марко грустно вздохнула Ты сплошное противоречие. Чем больше о тебе заботишься, тем больше ты сопротивляешься и вредишь себе. Действительно, как дикая птица в ладонях. Так что ты теперь собираешься делать? Устранить последнее зерно зла в этой вселенной, чтобы ошибка больше не повторилась. И что это? Напряженно спросил он. Я ткнула себя пальцем в грудь. «Я не дам тебе себе навредить», — твердо сказал он. В эту минуту он так был похож на прежнего Марка, которого я помнила, а не на уставшего от жизни старца. «Дурашка, конечно, не дашь. Я в тебе не сомневалась. Поэтому ты отправишься в ничто вместе со мной». «Но», — начал было он, — «заткнись». «Я наконец нашла тебя и теперь никуда не отпущу!» и Я снова мысленно позвала тьму. «Ты уже сделала для меня так много!» «Я прошу еще об одной малости!» «Я хочу новую вселенную!» «Ту, где нет никаких следов меня!» «Новое пространство, пусть кольцом миров и какими-то временными ветками!» «Ты же заполняешь пространство между вселенными!» Так открой нам дверь в другую. Один раз. Мне достаточно просто берега моря. Этот мысленный диалог я как-то спрессовала в один короткий зов и тут же почувствовала отклик. Дорогу. Звенящую нить перехода, за которую можно было потянуть. Оставалось сделать всего одно дополнительное усилие. обозначить себя как центр координат, а Марко за переменную, сплести его сознание с тем, кто только ринулся закрывать меня своим телом на Тверской площади перед дворцом, завязать всё это в крепкий нерушимый узел и дёрнуть сразу за все нитки. Мы упали на светлый, почти белый песок. Марко тут же вскочил, А я только повернулась на бок и откровенно любовалась им. Он сначала оглядывался, оценивая территорию. Мне это было не нужно. Шепот моря за спиной я и так слышала. И только потом случайно обратил внимание на свои руки. Минуту удивленно их изучал. Посмотрел на ноги. А затем принялся ощупывать свое лицо. «Зеркальце дать?» — ехидно спросила я. «Как? Я не понимаю», — прошептал он. Ему снова было чуть больше двадцати. Именно таким я его и полюбила когда-то. «Очень простое уравнение, где ты переменная, а я постоянная». Я непринужденно пожала плечами. «Глупо себя чувствую». «Посвятил физике времени всю жизнь, и даже примерно не понимаю, как ты это делаешь!» Пробормотал он. «Я просто включаю сердце, а не мозг!» Улыбнулась я. Марко покачал головой и сел на песок напротив меня. «Ты изменила тело, но душа-то осталась от старика!» Грустно сказал он. «Думаешь, ты сможешь принять меня таким?» «Дурачок! Едва ли дожил до семидесяти, а строишь из себя древнего Аксакала!» «Я дожила до твоих лет раз двадцать!» «А суммарно все мои версии наберут жизненного опыта веков на десять, мальчик!» Я рассмеялась. Марко не смело улыбнулся. «Ну и где мы в итоге?» «В раю!» Заявила я, схватила его за руку и притянула к себе.